Да, выходит на балкон и смотрит вдаль. Но только ли облака ищет он? Не надо обманывать себя. Теплится в душе тоска о море. Та детская мечта, которая прошла через жизнь и не умирает. Дети подрастают, шестеро их у него. Старшие уже спрашивали, пап, а ты хотел стать ученым? Капитаном дальнего плавания отвечал им Вилман, А потом приходилось объяснять, почему так и не стал моряком. Трое подрастут и тоже зададут этот вопрос. И опять придется говорить о жизни, а значит и о войне. Война. Ему выпала она с первого ее дня до последнего. На море и суше, на передовой в тылу, на севере и юге. Его военной биографии с избытком хватило бы на взвод. И когда Вилман начинает рассказывать об обороне Таллина, он был матросом на сугубо пассажирском пароходике, Фронтовики с уважением глядят на него. Немногие выдержали этот ад. Потом блокада Ленинграда, работа на Кировском заводе, в 1942 году дорога жизни. Тут комментарии не нужны. На большую землю попало всего несколько человек из команды, остальные не пережили ту большую блокадную зиму. Плавал на Каспии, возил в астрахань из боку нефть. Фашисты тогда рвались к Сталинграду и на Кавказ. Выстоял город, отбросили врага. А тут и весть хорошая пришла, формируется эстонский корпус. Вилман сразу к военкому «Хочу добровольцем». Младшим сержантом попал под Великие Луки. Стал наводчиком орудия, потом командиром. Нарва, форсирование Чудского озера, освобождение Таллина и, наконец, ночной бой на Саарима. Всего пятеро из тех, кто был с ним под великими луками, дождались победы. В автобиографии он пишет коротко о дальнейшем. После войны остался в армии, закончил артиллерийскую академию, майор. Потом учился на математическом факультете, параллельно занимался физикой. Сделал ряд работ, докладывал о них на научных симпозиумах и конференциях. В 1956 году пришел в Таллинскую обсерваторию. Обычно рассказ о своей жизни он умещает на одной страничке. Ужасно мучился, когда говорили, что надо написать хотя бы полторы, кажется, представления на госпремию Эстонии готовили. Так не смог выполнить просьбу. Другое дело, если бы о серебристых облаках речь зашла. Тут масса любопытного и неясного. Приехал однажды из Москвы сухощавый паренек, кандидат в космонавты, ну а своим сотрудникам Вилман его представил как инженера. Любознательным был будущий космонавт. Засыпал вопросами. «Когда начали заниматься этой проблемой?» — спросил он. «Нам придется вернуться в прошлое столетие», — улыбнулся Вилман. «Еще в 1885 году астроном Эрнст Гартвич 11 раз видел серебристые облака. Так что в обсерватории Тартуского университета наблюдения ведутся давно». «Ну, а я занимаюсь этой проблемой с 1957 года. Приступили к наблюдениям по республике, затем и по стране. В 1964 в Тарту был создан мировой центр. Они взяли познакомиться с отчетами и материалами?» — поинтересовался гость. Вилман выложил на стол объемистые папки. Инженер внимательно просматривал их. «Любопытно, — вдруг сказал он, — даже невероятно. Что именно?» Вот это сообщение. Инженер протянул листок с записями. Вилман прочел вслух. Э Краем И Ю Тулик, имеющий опыт трехлетних наблюдений серебристых облаков, студенты Тартуского университета выехали из Сталинского порта 12 апреля 1961 года на судне Варас эстонского рыбного флота. Маршрут: Балтийское море. Северное море, северная часть Арктики, остров Ньюфаундленд и обратно. Цель наблюдения серебристых облаков. Дважды, 20 и 21 апреля они их обнаружили. К сожалению, чаще была пасмурная погода. Обычное сообщение, заметил Вилман. Таких в этих папках тысячи. Дату. Дату поглядите. Кандидат в космонавты рассмеялся. 12 апреля, как раз в день старта Гагарина. О космосе мы стали мечтать раньше. За три года на территории СССР было зарегистрировано 83 случая появления серебристых облаков. Мы определили размеры частиц, их характеристики, проводили ракетные исследования, но они помогли мало. Это то же самое, что зондировать сердце с помощью скальпеля. Короче, данных было много, но природа облаков не ясна. Нужен взгляд сверху. Приборов ведь нет. «Пока нет», — согласился Вилман. «Нужно будет, сделаем. Название «Микрон» вам нравится?» «А мы уже продумали, какая аппаратура потребуется на борту корабля. Но главное — увидеть их с орбиты, обнаружить. А это пока не удалось ни одному космонавту, ни нашему, ни американскому». «Да, Сергей Павлович говорил нам об этом. И еще о каком-то метеорологе из Туры». «Мы обращались к Королеву за помощью», — подтвердил Вилман. «Пытались заинтересовать его» а метеоролог, его фамилия Монгулов, регулярно передает нам свои наблюдения. Неужели Королев и это помнит? А почему же я здесь? – удивился гость. Шел 1965 год. Чарльз Вилман и Виталий Севастьянов, приехавший в Тарту, долго обсуждали, как именно выявлять серебристые облака в космосе. Оператор Центра управления принял необычное сообщение с «Салюта-4». «Видим блестящий холодный снег», — вел репортаж Петр Климук. Он переливается так красиво, облака тянутся сплошной линией от Урала до Камчатки, до самого восхода солнца. Они не вращаются с атмосферой, а держатся на каком-то расстоянии от солнечного диска. А сейчас мы видим их как бы в профиль, верхняя граница очень четкая, а нижняя размытая, толщина всюду разная. Подробнее запишите свои наблюдения, — передал оператор центра. Сфотографируйте их. После отбоя, как обычно, Виталий Севастьянов пристроил у иллюминатора и раскрыл свой дневник. 2 июля 1975 года. Среда, сороковые сутки полета, — записал бортинженер Салюта-4. Вчера вечером и сегодня мы наблюдали еще одно чудо природы — серебристые облака. Эти облака находятся на высоте 60, 70, 80 километров. Природа их полностью неизвестна, во многом они загадочны. На всей Земле их наблюдали не более тысячи раз. И вот мы наблюдаем их в космосе. Впервые. Мы действительно первооткрыватели. Тщательно наблюдаем, записываем, надиктовываем на магнитофоны, зарисовываем. Земли приняли экстренное сообщение. Разрешают нам в тени Земли провести ориентацию станции в сторону восхода Солнца и, обнаружив серебристые облака, провести их исследования спектральной аппаратурой и фотографированием. Мы все выполнили с успехом. Очень довольны мы, довольны и Земля. Сегодня говорили с Рубином-2, это Константин Петрович Феоктистов. Он в этом полете один из руководителей программы работ. Он доволен результатами, мы же обещали стараться. Серебристые облака завораживают, холодный белый цвет, чуть матовый, иногда перламутровый. Структура либо очень тонкая и яркая на границе, абсолютно черного неба, либо ячеистая, похожая на крыло лебедя, когда облака ниже венца. Выше венца они не поднимаются. Венец — это светящийся слой повышенной яркости вокруг Земли, на определенной высоте над ночным горизонтом, иногда он лучится. Лучистый венец нашей голубой планеты. После возвращения Севастьянов показал эту запись Гречка. Первой экспедиции Салюта-4 повезло меньше. Георгий не видел серебристых облаков. Потом оба борта инженера изучали снимки. Некоторые из них получились неплохо. А через несколько дней Георгий Гречко уехал в Тарту. Из лаборатории не вылезал, микрон изучил досконально и с серебристыми облаками разобрался. Перед отъездом сказал Вилману: Теперь они от меня не ускользнут, дайте только возможность попасть туда. Георгий махнул вверх рукой. Они оба рассмеялись, и ни Вилман, ни сам Гречка не догадывались, что спустя всего несколько месяцев им предстоит удивительная встреча. Извините, Чарльз Иоханасович, услышал Вилман, я попросил пригласить вас в центр управления, чтобы уточнить данные для съемок. Как доехали? спасибо георгий михайлович ответил ученый нам попроще чем вам все-таки на земле мы рекомендуем снимать с двумя выдержками между землей и космосом завязался оживленный разговор шла третья неделя полета юрия романенко и георгия гречка первая экспедиция салюта 6 увидела серебристые облака над южным полюсом в мае вечера бывают по-летнему теплые вместе с вилманом Мы проводили Солнце, но уходить с балкона не торопились. «Предварительную обработку съемок Гречка и Романенко мы закончили», рассказывает Вилман. «Очень любопытные результаты. Вместе с космонавтами будем докладывать о них на международных конференциях, да и статью к публикации подготовили. Кстати, попробуем впервые прогнозировать появление серебристых облаков. Так сказать, предскажем, когда именно они появятся». Вилман умолкает, задумывается. «К счастью, теперь у нас есть хорошая возможность быстро проверить гипотезу. Для новой экспедиции на Салюте-6 выдали необходимые рекомендации. После возвращения Владимира Коваленка и Александра Иванченкова мы сможем определить, насколько верны наши выводы. Так что экран между космосом и Землей, как называют часто серебристые облака, теперь уже не столь загадочен». Он вновь молчит. Смотрит вдаль, думает о своем, об облаках, о войне, о своей детской мечте стать моряком? Не знаю. «Вспаханное поле», — вдруг говорит Вилман. «Что?» Юрий Гагарин сказал, что космос напоминает ему вспаханное поле, засеянное зернами звездами. Не правда ли? Точно подмечено. Конец повести